Историческая справка Повседневный завтрак Александра I. Поджаренные гренки из белого хлеба с земляникой, зеленый чай с густыми сливками. Повседневный обед Пушкина. Зеленый суп с крутыми яйцами, большие рубленые котлеты со шпинатом, варенье с белым крыжовником.